Б. Проблема универсалий в схоластике. Проблематизм этих двух воззрений так и остался неразрешенным, и это потому, что «tercium non datur» третьего не дано. Порфирий передал эту проблему и Средневековью. Что касается общих или родовых понятий, то вопрос заключается в том, субстанциальны ли они или лишь интеллектуальны. Телесны или же бестелесны? Отделены ли от вещей, доступных восприятию, или же они находятся в них и вокруг них? В Средневековье вновь занялось этой проблемой, придав ей приблизительно такую форму. Платоновское воззрение, универсалия антерэм отделяет общие или идеи, взятые как образцы или примеры, от всех единичных вещей – и придает идеям обособленной от вещей существования в небесах в таком смысле мудрая диатиа говорит сократу в беседе о прекрасном прекрасное представиться ему не в виде лица руки или чего либо иного причастного к телу Прекрасное не есть ни понятийное выражение ни познание оно вообще не заключается ни в чем другом ни в единичной вещи ни на земле, ни на небе, нигде-либо в пространстве. Оно само по себе, для себя и тождественно с самим собой. Оно вечно, неизмеряемо и равно себе. Все же проявления прекрасного причастны к нему лишь постольку, поскольку от возникновения и уничтожения их оно само не увеличивается, не уменьшается и вообще ничего не претерпевает. Этому платоновскому воззрению противопоставлялось, как известно, критическое мнение, по которому родовые понятия не что иное, как слова, причем реальное является «приус», а идеальное — «постериус». Паролем этого воззрения было «универсалия пострем». Среднее место между этими двумя воззрениями занимает умеренное реалистическое миропонимание Аристотеля, которое можно определить как «универсале ин ре», в смысле сосуществование формы и материи. Аристотелевская точка зрения является конкретизированной попыткой посредничества, вполне соответствующей характеру Аристотеля. в Противоположность трансцендентализму своего учителя Платона – школа которого впоследствии впала в пифагорейский мистицизм, Аристотель был человеком действительности, хотя надо прибавить действительности античной, многое признававшей конкретным, что в позднейшие времена было признано абстрактным, выделено и включено в инвентарь человеческого духа. Аристотелевское разрешение проблемы отвечает конкретному характеру античного здравого смысла.